Глава шестая. День, когда состоялся треклятый прием в честь светлой делегации, выдался тяжелым, но это было лишь начало. м о л ч а л и в о обиженный танец с Лертом, затем еще с двумя принцами и Сорри, и, наконец, почти позорный побег в тишину выделенных мне покоев. Все это безвредные цветочки. Оказалось, для нас распланировали весьма обширную культурную программу. И первым пунктом в ней стоял королевский пикник. Правда, вот так новость. Сам король, как мне доложила одна из так называемых фрейлин, туда не собирался. От государственных дел так просто не отмашешься, сказала она, помогая мне выбрать костюм для предстоящего выхода. К тому же составление текста мирного договора, обсуждение каждой правки с советниками, все это требует максимального внимания. Ваш отец должен будет взглянуть на него и внести замечания, прежде чем подписать. Но думаю, сначала его темное величество покажет договор вам. Не уверена, отозвалась я пожав плечами. Может покажет, а может и нет. Я ведь еще не королева. Но станете ею? Я вздохнула, подумав о веренице потенциальных кандидатов в супруги. Да, принц-консорт это официально не король, но каждый из них мечтал, что перехватит бразды правления и станет управлять государством, заняв меня другими делами. Например, вынашиванием, рождением и воспитанием наследников. Более того, о подобном раскладе, кажется, думал и мой отец. Да и матушка всегда считала, что удел женщины — стоять за плечом мужа, доверив ему решение наиболее сложных и важных задач. Вот Рэвин в настоящее время и решал эти задачи, а я собиралась на пикник. Совместными усилиями костюм был выбран, и поскольку погода в темном королевстве становилась все прохладнее. Мне предстояло надеть бархатный наряд, зеленый, как глаза его темнейшества. Вот и как тут про него не думать, если все подряд только о нем и напоминает. На пикник поехали все принцы, кроме Леерта. Он то ли тоже был слишком занят, то ли рассудил, что такие развлечения не для него. Как и гонка за светлой принцессой. Первый принц никогда не рвался в повелители, его вполне устраивало нынешнее распределение сил. Из всех людей вокруг он единственный, казалось, обрел жизненную гармонию, а будучи по натуре тем еще сухарем, явно не жалел о том, что благоразумно пропускает всю эту суету. Кареты уже запрягли, слуги, п о н у к а е м ы е дворецким, тащили корзины с едой, напитками, каким-то т р е п ь е м и прочим совершенно ненужным, на мой взгляд, барахлом. Если б не знала, что это лишь выезд на природу, решила бы, будто нас спешно куда-то переселяют. Мы с кузиной и Рори смотрели на всю эту суматоху с удивлением. Для нас еще с детства слово пикник означало совсем другое: стащить с кухни несколько бутербродов, до да бутылку яблочного сока, а после разместиться на покрывале в саду, болтать, смеяться и перекидываться в карты. Уверена, и Сайла об этом помнила. Она, кстати говоря, тоже собиралась явиться. Еще и сюрприз обещала. Наконец спустились в путь. Не слишком далекий до ближайшего леса и застывшего в его сердце озера, о красоте которого мне уже все уши прожужжали. На него то я и уставилась во все глаза, стоило только выбраться из кареты. Действительно, волшебное место. Неестественно голубая водная гладь, усыпанная разноцветной осенней листвой, казалась воротами в другие миры таинственные и непостижимые. Я словно видела на дне силуэты городов и горных вершин. Героев и чудовищ, целые полотна, изображающие сцены сражений и побед. Каждый темный принц рассказывает озеру г р е з с свою сказку, и она навеки остается в этих водах. Красивая традиция. И где-то там есть и сказка Ревина. Интересно, что он рассказал. Рядом засмеялись, и я очнулась, так и не дойдя до воды. Отлично, только приехали. А светлая принцесса уже чуть не опозорилась, нырнув в местную достопримечательность. С трудом, но мне удалось оторваться от завораживающих картин на дне и о г л я д е т ь с я Осенние деревья роняли золотые монетки листья, в у с т и л а я землю, на которой сейчас споро возводились шатры и навесы, расставлялись столы и стулья. Две девушки, приехавшие раньше нас, уже играли с валаном. В одной из них я, поморщившись, узнала Наису Эрвин. Дочь первого советника и на природе выглядела не менее эффектно, чем на балу. Ее а л о е платье напоминало костюм для верховой езды, но фигуру при этом подчеркивало так, что не оставалось сомнений: ей есть что показать. Даже Родерик загляделся, потому и про меня забыл, почти п о з в о л и в у т о н у т ь Пихнув его локтем в бок, я уже приготовилась идти к отведенному нам шатру, как вдруг... Так вот, что Сайла имела в виду под сюрпризом? Явно соскучившийся и, кажется, еще немного подросший уголек нёсся ко мне на ходу, сбивая все, что попадалось на пути. Легкий воланчик, который Наиса как раз ловко подкинула, не долетев до ее партнерши по игре, был пойман моим крылатым псом, слегка приподнявшимся в воздух на этих самых крыльях, и тут же оказался в мощной пасти. Пока я ошеломленно за этим наблюдала, он добежал до меня и положил добычу к моим ногам. Невероятно! Одна из темных придворных дам в изумлении прижала руку к груди. Откуда? Подарили, ответила я чистую правду. Ероша на удивление мягкую шерсть цвета вороного крыла. Уголек, склонив голову, довольно скалил зубы. То ли встрече радовался, то ли возвращению на родину. Мое настроение стремительно ползло вверх, но тут оставшаяся без игрушки и явно очень раздосадованная этим темная леди. Направилась прямо к нам. Доброго дня, ваше высочество, вымолвила она, кривя рот в гримасе, не слишком-то напоминавшей приветливую улыбку. Вблизи ее красота казалась еще более яркой. Вот только глаза — недобрые, холодные. Под их взглядом становилось неуютно. Даже захотелось задвинуть пса себе за спину, но я сдержалась. Никогда не была т р у с и х о й и не уж то она действительно хотела пронять подобным взглядом ту. Кого всю жизнь готовили кроли королевы. Один из уроков отца: когда собеседник тебе неприятен, не подавай виду, у с ы п и его бдительность, парируй и улыбайся как самому близкому другу. Так я и собиралась поступить. К тому же у нас на и с о й не было поводов для ссоры, кроме этого глупого валана. Более того, в данный момент я, пожалуй, единственная на сотни миль вокруг не могла претендовать на то, что леди уже считала своим. Так откуда ее злость? В голову вдруг пришла мысль, что мы с лордом Лайном могли здорово просчитаться. Никто не сопоставит образ серой ассистентки с вами настоящей. Ага, никто, кроме ревнующей женщины. Дочь советника наверняка была на том балу и видела, как седьмой принц, п о п р а в в с е традиции, вытащил на первый танец никому неизвестную замухрышку. Запомнила ли она меня? Вероятно, если уже тогда интересовалась Рэвином, на него многие ставили. Оставалось надеяться, что леди Эрвин так сильно хотела п р и м е р и т ь корону, что в итоге не выделяла никого из братьев, потому я могла затеряться среди других потенциальных соперниц. Забавно мечтать о том, чтобы чувства Наисы оказались ненастоящими, вспыхнувшими лишь после победы Рэйвина. В любом случае, пасовать перед ней я не собиралась. И проигнорировав направленный на меня неприязненный взгляд, продолжила все с тем же дружелюбием. Будто мечтала об этом знакомстве всю жизнь. Приветствую, леди Эрвин. Неправда ли, великолепный пикник? Вы должна быть часто на таких бываете. Я вот признаться впервые в светлом королевстве иные развлечения. И ох, простите, мой пес утащил ваш волан. Вы можете его забрать. Пусть тебя недооценивают. Еще один важный совет отца. Я за краешек подняла обслюнявленный волан и протянула на и с е Благодарю, я уже наигралась. Постойте, что вы сказали? Ваш пес? – переспросила темная, и глаза ее расширились от удивления. Ну да, мой. Боюсь, он пока не очень хорошо воспитан, еще совсем дитя. Да вы хоть знаете, кто это, что он умеет? Как раз собираюсь выяснить. Не хотите пройтись к моему шатру? Там, кажется, уже разливают лимонад. Ох, и не только его. Запасов из дворца привезли столько, что можно было бы накормить небольшую деревню. Не прерывая непринужденную светскую беседу, я поспешила увести Наису за собой, пока она не заметила, что замершую неподалеку Сайлу вот-вот разорвет от сдерживаемого смеха. За столиком под навесом уже сидели Нат и Рори, распивая холодный лимонад и закусывая его тарталетками с икрой, пирожными из рисовой муки и маленькими на один укус пирожками с разнообразными начинками. Видимо, свежий воздух и в самом деле способствовал аппетиту. У меня от вида этих угощений даже живот совершенно не по королевски заурчал. Не спеша возвращаться к своей подруге, моя спутница тоже уселась за стол. Чуть позже к нам присоединились Эрберт и Шират. К принцу, говорящему с животными, тут же подбежал уголек, заглянул в глаза и что-то негромко проворчал. Я нахмурилась. Как бы проконтролировать, что пес ему там рассказывает? Не выболтал ли каких-нибудь моих секретов? Например о том, как однажды вместо того, чтобы зарисовать в блокноте Одну из сложных целительских схем я изобразила там неумелый портрет Рэйвина г р е с л и н г а Кажется, ему очень нравится в светлом королевстве. п р е у в е л и ч е н н о бодро заявил Эрберт. В моем доме ему было не хуже. Безмятежно заметила Сайла, присоединяясь к нам. Как всегда, великолепная. Даже наиса Эрвин на ее фоне терялась и выглядела уже не такой ослепительной красавицей, как недавно на приеме. Эрберт поначалу с м е а л с я будто не ожидал от фаворитки такой наглости. Затем покосился на меня, оценил довольную улыбку и, кажется, немного разозлился. Вон, как губы поджал! Не то, чтобы я мечтала вмешаться в запутанные отношения этой парочки, но п р е не б р е г а т ь подругой детства точно не собиралась. Как бы Эрберт ни зыркал и ни ёрзал, мы и так слишком давно не виделись. И мне, в отличие от поморщившейся Натаниэлы, было совершенно все равно, темная она или светлая. Чья-то законная жена или всего лишь любовница. В общем, компания собралась не очень-то теплая и дружеская, но да нельзя воспитанная, потому даже недовольная н а и с а не сделала в мою сторону ни одного пусть и завуалированного выпада. А когда я захотела прогуляться козеру, напросилась со мной. Соглашаясь, я полагала, что с нами отправится еще хоть кто-то, но в итоге через несколько минут у кромки воды мы стояли вдвоем. Красиво н е правда ли? Я обернулась и изобразила заученную улыбку. Очень, не зря мне так много рассказывали об этом озере. Никогда не видела столь дивных мест. А вы знаете, что по легенде в нем утонула одна светлая, влюбившаяся в темного? О чем вы? Да-да, еще во времена о д н о й из древних в о й н Наиса задумчиво смотрела на озеро, и в глазах ее отражались спрятанные на дне истории. п р е к р а с н а я дева полюбила врага. Ее собратья отвернулись от нее, изгнали из светлого королевства, но и семья возлюбленного ее не приняла, а сам он погиб в бою. Грустная история, заметила я. Надеюсь, подобного не повторится. Ведь скоро мы официально заключим мир. Не думаю, что сознание людей так просто изменить. Вот, например, ваша кузина, кажется, побаивается темных. У вас еще рассказывают сказки о том, что мы пьем кровь девственниц и приносим человеческие жертвы? Насколько я знаю, нет, ответила я, признаться, покривив душой. Именно такими историями нас к у з и н о й пугала, когда-то няня. Спите крепко, деточки, завернитесь в одеяло и не забывайте запирать двери, а не то придет страшный темный и утащит в лес. Что ж, Наиса усмехнулась и пошла вдоль берега, вынуждая меня идти следом. А как вам принцы? Кто-то приглянулся больше прочих. Боюсь, пока рано об этом говорить. п о ж а л а я плечами. Я бы на вашем месте выбрала Теорина, ну или Эрберта. Накануне вашего приезда он всем и каждому во дворце сообщил, что будет править светлыми, заносчив и хвастлив, но не скрывает своих желаний и мотивов. А это в наши дни дорого стоит. Она остановилась, обернулась. Остальные куда сложнее. темнее и опаснее. Благодарю за совет, леди Эрвин. Не за что, ваше высочество. Сладость в ее голосе можно было намазывать на хлеб вместо меда и патоки, но устремленные на меня глаза оставались все такими же холодными.